Сергей Баранников Михаил Гущин Книга 1. Ростовская Академия Глава 1. Знакомство Ты не понимаешь, теплокровный! Меня невозможно остановить! Огромный монстр, еще недавно бывший верховным магистром Кариусом, направился в мою сторону. Он ловко перебирал лапами по гладкому каменному полу, но меня ему не достать. Оттолкнувшись от пола, я прыгнул в сторону. Вовремя, потому как в следующее мгновение его кокси рассекли воздух в том месте, где я стоял. Тварь повернулась и бросилась следом за мной. Прыжок, и он врезается в стену, а удар его могучих лап оставляет глубокие царапины от когтей на стене. «И ведь ни одного коготочка не сломал тварина!» «А если бы я так царапал кинжалом за точки лезвия, точно бы пришел конец». Кариус был уже совсем близко. Я чувствовал саморадное дыхание твари и невольно поежился. И вот как это все умудрялось находиться внутри человеческого тела. Теперь-то понятно, почему в последнее время Верховный Магистр редко стал появляться на публике. «Это ж сколько всякой дряни в человеке в прямом смысле слова!» Я успел выбрать удачный момент и вогнал кинжал по самую рукоять в его тела. Но вот незадача: в спешке не удалось попасть в сердце. И теперь раненная тварь смотрела на меня покрасневшими от ярости глазами: Ты умрешь! прорычал монстр голосом, принадлежавшим ранее магистру. Мы все когда-нибудь умрем, но я проживу хоть немного дольше тебя. Тварь резко выпрямилась в прыжке, но в этот раз я не пытался увернуться. Монстр загнал меня в угол. Не оставалось иного выхода, как принять удар. Тяжелая туша сбила с ног и впечатала мое тело в стену, а острые клыки впились в кисть левой руки. Крик боли вырвался из горла, когда тварь сомкнула челюсть на моей руке. Кожаная куртка с металлическими пластинами не смогла защитить ее как следует. «Мне показалось, или я услышал, как хрустнула кость?» Ударом в ноге я заставил противника отступить назад и перевести дух. Тварь хищно оскалилась и приготовилась к новой атаке. Она прижала голову вниз и шире расставила лапы. Превозмогая боль, я оттолкнулся от стены и сделал шаг навстречу. Меч я даже не успею достать из ножен, а кинжал остался в теле твари. Существо, завладевшее телом кариуса, прыгнуло, нацелившись мне в горло. Большого труда мне стоило увернуться от его пасти». Она сомкнулась совсем рядом, забрызгав лицо липкой и вонючей сленой. Невредимой рукой я вырвал кинжал из раны и ударил снова, но теперь уже в шею. Тварь, в которую превратился герцог, засучила лапами в предсмертной агонии. Острые когти разрывали одежду, кожу и казалось, что вот-вот доберутся до внутренних органов. Но дернувшись еще пару раз, тварь замерла. Пелена застелила глаза. но ну, я успел еще пару раз вынуть оружие из раны и вонзить обратно. «Я же говорил, что переживу тебя», – произнес я, чувствуя во рту предательский вкус собственной крови. «А я всегда держу свое слово». Глаза сомкнулись сами по себе, но я не паниковал и не отчаивался. Я выполнил свою задачу, вычислив того, кто стоит за созданием чудовищ в Аргалеоне, и устранил причину бед жителей провинции. Наверное, даже лучше, что я умру вот так, в бою. Это куда приятнее, чем меня прикончат магистры, еще вчера молившие меня о помощи. Или вообще сожгут на костре, как виновника всех бед. Наконец-то моя миссия окончена, и можно ближайшие лет десять восстанавливаться, витать в потоках междумирия и отдыхать от жуткого напряжения. Боль отступала, а на душе появилась легкость и спокойствие. Я будто поднимался вверх на облаках блаженства. Отличный отдых после нескольких лет борьбы с тварями, брожения по катакомбам и попыткам вычислить главную тварь. Но так продолжалось недолго. «Рад тебя снова видеть!» Довольный голос старика, отразившийся в моем сознании, не предвещал ничего хорошего. Я открыл глаза и увидел перед собой седовласого старца с обручем на голове, который придерживал долинные седые волосы. велибор нет, у меня отпуск!» «Меня грызли какие-то отвратные твари. Обезумевшие фанатики тыкали ржавыми копьями. Отступники Ордена Чародеев пытались стереть в порошок своей магией. Мне нужно пару лет, чтобы забыть весь этот ужас и прийти в себя». «Отлично. Вот отправишься на новое назначение и отдохнешь», — ответил мой наставник. «Обещаю, никаких тварей, фанатиков и прочей гадости. Хотя нет, гадости все же будет изрядно». «Я в тебе не сомневался», — обиженно ответил я. «Что поделать, ты сам выбрал путь воителя!» «Ладно, давай уже, что там у тебя?» «В общем, тебе придется отправиться в мир под названием... А, хотя какая тебе разница, верно?» «Не согласен со стариком. Да, я уже побывал в десятках миров. И что мне только не приходилось пережить. Но перед отправлением в новый мир я всегда узнавал его историю и все, за что только можно зацепиться». Ты отправишься в одно из княжеств Великого княжества Русского, в маленький городок и небольшую дворянскую семью. Род гущеных переживает не самые лучшие времена. Враги теснят их, и нужна помощь со стороны, чтобы они выжили. А нам очень нужно, чтобы это произошло, понимаешь? Гущены всегда разделяли наши взгляды на будущее этого мира. Тем более, они носители одного очень полезного свойства. Тебе нужно отправиться туда и изменить ситуацию в нужную сторону небось какой нибудь наследничек великого рода не удержался чтобы не съязвить не совсем да гущина в прошлом крепкий род но прямой наследник уже мертв плохо дело похоже ситуация впрямь непростая тогда в кого же я попаду старик хитро ухмыльнулся велибор ну нет не хочу попасть в тело новорожденного младенца и начинать все с нуля велибор ты же меня не отправишь в тело какого нибудь младенца или безнадежного изнеженного дрыща «Сам увидишь!» – уклончиво произнес старик и хлопнул в ладоши. «Мир вокруг меня» – озарился яркой вспышкой, а потом я открыл глаза. Я куда-то лечу, а потом чувствую мягкое прикосновение женских рук. «Кто это?» – кажется, мама. Она проводит рукой по голове, разглаживая непослушные волосы, и шепчет. «Моя радость, мое счастье, моя последняя надежда!» «Наша последняя надежда!» «Стоп! Это не на самом деле. Это всего лишь видение или сон. Я понимаю, что сейчас мне это лишь кажется. И чтобы убедиться в этом усилием воли, открываю глаза». «Михаил Игоревич, вы в порядке?» Приятный голос заставил меня повернуть голову в бок. Передо мной стояла молодая девушка». По всей видимости, она сидела рядом на стуле, но, увидев, что я открыл глаза, подскочила и склонилась надо мной. Она симпатичная. Длинные светлые волосы, приятное личико и красивые глазки. Люблю, когда у девушек искорка в глазах. Фигура тоже стройная и симпатичная. Так, нужно выждать немного времени, пока память тела начнет взаимодействовать с новым сознанием и узнать, кто она. «Вы слышите меня? Можете говорить?» Девушка волновалась, и я поспешил подмигнуть ей. «Говорить пока тяжело, да ей нужно понять свои возможности. Язык местных понимаю, значит, полдела уже сделано. Теперь бы еще убедиться, что я сам говорю на их языке». «Где я нахожусь вообще?» «Кажется, в отцовском доме. Давай же, память, работай шустрее». «Аришка, поди прочь!» Прикрикнул какой-то мужчина. Девушка бросила на него испуганный взгляд и поспешила удалиться. «Ну нет! Зачем прогнали такую красоту? Верните все назад, как было!» Рядом появился седовласый мужчина с коротенькой бородкой и пристальным взглядом уставился на меня. «Выходит, выжил такие. «Выходит, что так?» — отозвался я слабым голосом. «Совершенно непонятно, что происходит и почему на меня так пялится, но нужно как-то поддерживать разговор, а указать очевидное — дело простое. Батюшка твой, будь он жив, обрадовался бы!» «Да нету больше с нами, Игоря Всеславовича». «Сгинул в той жуткой сече. Что за напасть народ гущенных «Это уже второй мужчина заглядывает через плечо первого. Захар, кажется. И откуда я только это знаю?» «Похоже, память тела потихоньку синхронизируется с моим сознанием». «Срочно нужно менять тему, пока старик не ударился в причитание». «А что со мной?» «Попробовал пошевелить руками, и у меня получилось». «Да тебе-то что, жив блудный сын? Бояриня Инга здорово тебе вмазала заклятием. Но выкарабкался, хотя казалось, что она всю душу с тебя выбила. Ну вот, еще и от девчонки люлей отхватил. Что тут вообще творилось? велибор куда ты меня отправил? Я решительно не согласен с текущим положением дел». Закрыл глаза и попытался воспроизвести в памяти все, что произошло раньше с хозяином этого тела. Понемногу воспоминания, полученные в прошлых воплощениях, будут затуманиваться, а воспоминания ныне владельца этого тела будут становиться ярче и осмысленнее. Пересидеть бы где-то пару дней, пока хоть немного разберусь, что к чему, и все будет в порядке. Мозг должен был запомнить все, что происходило раньше. Стоило мне попытаться, воспоминания обрушились, как водопад. «Рождение. Нас с матерью преследуют. Мне страшно. Мы бежим. До отца». Видение, как картинка в кино, промелькнуло перед глазами буквально за пару секунд. Я успел вычленить из этого лишь отдельные детали. Ладно, с воспоминаниями разберусь. Но вот что меня смутило, так это мое прошлое. Я напряг память и попытался вспомнить. Точно. Виллибор, ты что издеваешься? Я ж бастард. Какая ирония. Род гущенных пытается спасти тот, кого они всем сердцем презирают и сторонятся. «Судя по памяти бывшего владельца тела, кроме отца, одна сестренка только к нему хорошо относится, и с самого детства они крепко дружат». «Зараза! Ну почему всегда какая-нибудь подлянка?» Насколько мне подсказывает память предыдущего владельца тела, он был внебрачным ребенком в семье Гущиных. Отец после смерти жены закрутил роман с простолюдинкой, которая и родила ему сына и жил бы его потомок спокойно. Но Игорю Всеславовичу захотелось ввести его в семью. Стоит ли говорить, что общество не слишком-то и радужно восприняло появление очередного члена семьи Гущиных? Хорошо, хоть образование отец дал толковое. Да и к физическим нагрузкам Михаил привык. Оно и неудивительно. Парня частенько приходилось отбиваться от нападок других ребят на улицах, а когда отец забрал его в родовое поместье и отправил на учебу, то и от других няжичей К своим 19 годам парень имел неплохое телосложение и развил вторую ступень дара. «Стоп! Чего?» Я прислушался к собственным ощущениям и понял, что внутри меня течет сила. «Так, а вот это уже интересно. Выходит, от отца мне все-таки кое-что досталось. Как я понял, в этом мире благородные роды темы отличаются от остальных, что могут использовать дар». Если ты отмечен даром, имеешь право стать благородным. По крайней мере, раньше мог. После смутных времен еще придумали какую-то родословную. И если ты не из рода, который владел даром из глубокой древности, или не получил особую милость от князя, будь добр довольствоваться участью простолюдина. Вот почему все одаренные бросились искать у себя хоть какие-то корни древних родов. К счастью, мне искать ничего не нужно. Род Гущиных – один из древнейших родов. Вот только переживает он сейчас совсем плохие времена. Того и гляди, совсем канут в лету. Из всех гущиных остался только дед Сеслав в прикованной кровати, мой дядя, это тот самый мужчина с длинными седыми волосами, и младшая сестра Александра. Миша! В комнате появилась сестра. Она бросилась ко мне, обвила руками шею и положила голову на грудь. Как же они тебя? Девушка хотела что-то сказать, но не выдержала и залилась слезами. Я невольно провел рукой по ее волосам и погладил по щеке. Дядя с Захаром вышли из комнаты, оставив нас наедине. По лицу дяди я понял, что он не был сторонником сопливых сцен. «Не боись, Сашка, прорвемся!» — прохрипел я. Предыдущий владелец тела всегда называл сестру так, и ей это нравилось. «Папа умер. Игнатьева убили его и едва не прикончили тебя. А теперь...» Девушка снова всхлипнула. «Даже не знаю, что теперь будет». «А я знаю», — произнес максимально спокойное и взял сестру за руку. «Сашенька, теперь все будет хорошо». Сестра шмыгнула носом и кивнула. «Да, ты прав. Нам не стоит опускать руки. Нужно бороться до последнего. Пройдемся?» «Если смогу», — ответил я с улыбкой и попытался подняться. «Если я правильно понял, еще пару часов назад меня нехило отпинали, и теперь тело требовало тишины и спокойствия, чтобы привести все жизненные процессы в порядок». «Ой, прости, давай я помогу». Сестра придержала меня за руку, пока я поднимался. «Было больно, но у меня получилось. Может, полежишь?» «Некогда лежать, когда в стране такое творится», — ответил я и подмигнул Сашке. Она тут же хохотнула, но через мгновение снова обеспокоенно посмотрела на меня. И было почему. Стоило мне стать на ноги, мир перед глазами поплыл. Я ухватился за столешницу и на мгновение замер, чтобы не потерять равновесие. Все, кажется, отпустила. «Идем на свежий воздух. Хочу немного подышать», — предложил сестре, и она согласилась. Пройдя по коридорчику, мы медленно вышли на улицу и спустились по ступеням на дорожку. Все это время Александра держала меня под руку. «Арина, помоги!» — попросила сестра, увидев светловолосую девушку во дворе. И та тут же подбежала и подхватила меня под руку с другой стороны. «О, вот мы и снова встретились. Арина, значит». Общество двух симпатичных девушек мне очень нравилось. Вот только не нравилась эта слабость. А ничего. Сейчас приду в себя и... Стоп! Сашка моя сестра, а Арина... Кстати, а кто такая Арина? Я напряг память, пытаясь вспомнить, как девушка впервые появилась в нашем доме. Перед глазами всплыла картинка, а потом, словно раскат грома, следующий за вспышкой молнии пришло осмысление. Арина Градова – дочь Валерия Градова, главы ныне погибшего рода. Отец взял его в услужение пару лет назад, вроде как за убийство Павла Гущина. На самом деле Пашку убил кто-то другой, вот только отец как ни бился, не смог найти виновника. Сцену с чистосердечным признанием Градова они разыграли по просьбе Валерия, когда над их родом нависла опасность уничтожения. Градов пошел на это, чтобы спасти дочь. Теперь Арина работала прислугой у нас. «Спасибо, мне уже лучше», — отозвался я и высвободился от цепкой хватки девушек. «На самом деле было очень даже паршиво, но мне не хотелось показывать свою слабость и быть обузой». Арина кивнула головой и поспешила по своим делам. Девушке предстояло заняться приготовлением ужина, а это дело было не быстрым. «Михаил Александра!» Захар подбежал к нам. «Там Всеслав Иванович вас кричит Плох совсем, старик. Вы уж уважьте его вниманием». «Любопытный какой-то акцент у старика. Я это подметил еще, когда он впервые заговорил. Кажется, сейчас так не разговаривают». «Иди, ты первая», — отправил я сестру. Она не стала задавать вопросов, кивнула головой и послушно помчалась по ступенькам наверх. «Я не хотел идти первым. Нужно разобраться с воспоминаниями, прежде чем общаться с родственниками. Да и забраться по ступенькам наверх мне пока сложно». Через пару минут сестра вышла из комнаты. «Миша, дедушка тебя зовет» позвала Сашка. Девушка спустилась вниз, а я направился к деду. Ну, пусть местные боги помогают. «Подойди ближе, присядь». Дед похлопал по скамье рукой, приглашая устроиться рядом. «Как тебя звать, внучок?» «Михаил, дедушка». «Ясно, дедуля уже в возрасте, имен не помнит. Мне же на руку». «Если облажаюсь где-то, что со стариковских не взять?» Нет, протянул старик, ты не Михаил. Он посмотрел на меня своими серыми глазами, и я понял, что он не бредит. Старик видит меня насквозь. Разве я мог где-то проколоться? Не похоже на то. Я сглотнул и принялся думать над тем, как доказать деду, что я есть Михаил. Не трудись, да, внучок. Видишь, я уже одной ногой на том свете, поэтому все вижу, как оно есть. Не Михаил ты! Так и как тебя на самом деле звать? И зачем пожаловал? Ничего себе! Он меня насквозь, что ли, видит? Решил не темнить перед стариком. Какой смысл? Да и потом не годится врать человеку, который при смерти. Я и сам не знаю деда, признался я. Я давно забыл свое имя, как и народ, которому принадлежу. Уже десятка-два воплощения скитаюсь по вселенной и ищу их, а заодно и пытаюсь вспомнить, как меня зовут. А что насчет моих целей и... Я пришел вам помочь? По крайней мере, меня об этом попросили. — Вот это уже другое дело, — закивал головой дед. Выходит, мои просьбы все же были услышаны. Знаешь, когда осознаешь, что будущее твоих потомков в надежных руках, то и помирать спокойнее. — Да ладно, вам еще жить и жить, дедушка! — поспешил я заверить старика. Дед закрыл глаза и задумался о чем-то а я сидел рядом и не знал, что сказать. Да уж, в надежных руках, знать бы только, что делать. Дед Сеслав, а ты чего посоветуешь? Может, что полезное расскажешь?» Перевел взгляд на деда и понял, что тот уже не дышит. Вот и получил совет. Я поднялся с кресла, сложил руки старика на груди, поклонился ему, отдавая дань уважения, и вышел из комнаты. «Как у дедушки дела?» Довольная Сашка бежала по ступеням в мою сторону. Но я взял ее за локоть и остановил. «Уже хорошо, Саша. Его теперь не мучает кашель или боли в коленях». Всеслав Игнатович отошел в пространство Междумирья. «Как думаешь, что будет дальше?» – спросила Сашка. Она долго плакала по дедушке. Сначала отец, потом дед. На ее плечи свалило слишком много испытаний за один день. Мы вышли во двор подышать воздухом и прийти в себя. Легкий августовский ветерок освежал и приятно дул в лицо. Я остановился возле лавочки и предложил Сашке отдохнуть. Глаза сестры были все еще красными от слез. Остановившись, она посмотрела на меня. «Игнатьевы разобрались с Корниловыми и теперь займутся теми, кто их защищал». «Обязательно», — отозвался я и принялся усердно вспоминать. «А освежить в памяти было что». Дело в том, что каждый дворянский род – это маленькая ячейка общества, которая отстаивает интересы каждого его члена. Между родами, как между странами, заключались договоры, периодически вспыхивали войны и противоречия. Они заключали выгодные браки, но чаще просто роднились по обоюдному желанию жениха и невесты. Род Гущиных оказался втянут в одну из междоусобиц, когда Игнатьева решили подмять под себя бизнес Корниловых. Конечно, это можно было сделать куда элегантнее, не хватая за оружие, но тут сработало сразу несколько факторов. Во-первых, Игнатьевы сейчас сильны. Они – один из сильнейших родов ростовского княжества, и, не и лукаво, просто решили взять свою силой. Во-вторых, Корниловы прилюдно оскорбили своих соперников, обозвав их разбойниками без чести и достоинства. Но поединок чести Корнилова не явились, чем еще больше задели самолюбие своих врагов. И тут отец мог сдать назад, ведь Корниловы сами спровоцировали нападение. Но он решил следовать долгую честь и поддерживать союзников до последнего. Достойно. Правда, результат огорчал. При нападении на родовое поместье Корниловы все они были уничтожены. Отец погиб, а мне досталось на орехи. Сам факт того, что мы помогали Корниловым, уже навлек на нас беду. А учитывая, что отец прикончил Родиона Игнатьева, младшего сына главы рода, обещает нам веселую жизнь. Теперь они точно не слезут с нашей семьи, пока не отомстят». «Сестренка, думаю, тебе лучше переждать эту бурю в безопасном месте», произнес я, посмотрев в глаза Сашке. «Что ты хочешь сказать?» Я вспомнил об их помолвке с Даниилом Павловым и решил использовать это, чтобы вывести сестру из игры и уберечь от опасности. «Переезжай к Павловым на время, ну а потом видно будет...» «Ты что, нельзя до замужества? И кем меня будут считать после этого?» «Погоди, но ведь вы уже...» Я понизил громкость голоса до шепота, потому как речь шла об очень интимных вещах, и не стоит, чтобы кто-то об этом случайно узнал. Мы с сестрой были очень дружные поэтому я был в курсе ее отношений, а таким событием она не могла не поделиться со мной. «Да, но об этом никто не знает», — отозвалась она шепотом. «Ну, кроме тебя и Арины. А если я перееду к Паше, поползлу слухи...» Я закатил глаза и цокнул языком, демонстрируя свое отношение к этому обществу. Смешно, ей-богу. Эти люди заключают династические браки, заключают договоры, делят сферы влияния, убивают друг друга, и в разумных рамках это считается приемлемым. Но стоит девушке открыто демонстрировать свои отношения до замужества, позора не оберешься. Хорошо, давай ты просто погостишь у них. Разве Пашка не может пригласить тебя в гости? — Вообще Пашка этот твой думает тебя замуж брать, а то я с ним буду разбираться. — Хватит, наразбирались уже, — отозвалась Сашка и нахмурилась. По ее лицу было видно, что она едва держится, чтобы не разрыдаться. У входа в особняк началась какая-то возня. Три черных машины с тонированными стеклами остановились возле ворот, и из них вышли люди. Человек шесть осталось стоять возле машин, а остальные направились к воротам, где их уже встречал наш сторож Захар. Это не было похоже на нападение. По крайней мере, я ни в одном мире не видел, чтобы так нападали на людей. Незваные гости двигались медленно и важно, словно им некуда было спешить. Захар попытался их остановить, но вперед вышел человек в костюме и что-то ему произнес. Старик тут же помчался к нам. Пока он добежал, запыхался и едва мог говорить. «Михаил Игоревич, Александра Игоревна, Игнатьевой».